Четвертым в нашей компании был очаровательный хохол Женя. Он был сыном богатого кубанского крестьянина, в 30-м году бежавшего от раскулачивания на Кавказ. Он был красив, мягов, добродушно насмешлив. Женя писал стихи, очень хорошо рисовал и готовился стать художником. При этом, имея довольно средние отметки по алгебре, он на других уроках, если не рисовал карикатуры, склонив набок свою лобастую голову, решал задачи по высшей математике. Он легко все схватывал, но никогда ни во что не углублялся, как бы боясь чем-нибудь себя закабалить. В наших спорах иногда выдавал свежие соображения, но если на них возражали, он тут же без всякой обиды замолкал. «Вот судер лерм», — недоуменно повторял он, — кажется фраза Мефистофеля, в любом положении, грозящем дисгармонии, раздрызгом, скандалом. У него были очень красивые волосы, но, увы, уже тогда слегка поредевшие, что его сильно беспокоило. Он их подолгу оглядывал в зеркале, висевшем на веранде, при этом пальцами беззастенчиво довивая без того вьющиеся волосы. Наши остроты и насмешки по этому поводу не производили на него ни малейшего впечатления». Внезапно влюбившись, он исчезал, но ненадолго. Снова появлялся, опять занимался своими локонами, как бы слегка потрепанными, в любовной схватке. И, глядя в зеркало, неизменно мурлыкал себе под нос одну и ту же песенку. «Мой добрый старый Джека, родной цыган, что делать человеку, любовь, обман, под звуки старой скрипки напомнит мне, как часто врут улыбки при луне». Забавная история приключилась с Женей. В нашей школе в параллельном классе был еще один поэт, звали его Толя. Рыжий коренастый коротышка. Он был ужасно самоуверен, напорист, и в своих не очень умелых, но очень громогласных стихах призвал к мировым классовым битвам. Впрочем, у него была и лирика со знаменитыми на всю школу строчками «О, как мне хочется мясо любимый финским ножом полоснуть». Мясо он, конечно, раздобыл у раннего Маяковского, финский нож у позднего Есенина. В школе были поклонники как Толи, так и Жени. На вечерах соперники пользовались переменным успехом. Толю любили за напор, мощную глотку, Женю любили за внешнюю красоту и умение высмеивать школьные происшествия. Толя при всей своей напоритости был ужасно наивен и считал, что он, безусловно, первый поэт школы, А Женя добивается дешёвого успеха, поэтизируя сиюминутные проблемы вместо того, чтобы ставить проблемы века. Женя его всерьёз вообще не принимал и добродушно высмеивал за неумелое ухаживание как за музами, так и за девушками. Между ними часто обыгрывалась тема «Кто первый поэт школы?». Однажды при мне Женя ему говорит то ли ты первый поэт школы, а я второй». Толя с уважением к такого рода самопожертвованному признанию кивнул головой. А Женя тут же неожиданно добавил «Поэт страны». Толя сначала онемел от возмущения, а потом, заикаясь, выговорил «Ты, ты, ничтожество, второй поэт страны?» «Да, скромно подтвердил Женя, я второй поэт страны». Толя, хоть и был страшно возмущен, все же не удержался, от любопытства узнать, каким отсчетом он пользуется, давая себе такую наглую самооценку. Хорошо. А кто первый поэт страны? Первого поэта нет, — сказал Женя скромно. То ли, готовившийся его высмеять, продемонстрировав всю смехотворность разницы между первым и вторым поэтом, был сбит с толку и взбесился. «Ты совсем сбрендил! — закричал он. — Ведь по логике получается» что раз первого нет, ты и есть первый поэт страны. Где твоя логика, псих? Ну хорошо, Толь, как бы трезво оценив свои возможности, сказал Женя, я первый поэт школы, а ты второй поэт страны. Идет? Тут Толь на несколько мгновений замолк, стараясь уловить в глазах Жени насмешку, однако не улавливая ее, замялся и в конце концов предпочел синицу в руке. Я первый поэт школы, а насчет страны все впереди». В другой раз Женя ему как-то сказал, кто за один урок напишет стихотворение в три строфы тот и будет первым поэтом школы. «Идёт!» – крикнул Толя и хлопнул Женю по плечу. Толя был или считал себя продуктивнее Жени. «Только с одним условием», – добавил Женя. «С каким?» «Все рифмы должны быть сверхдидактилистические!» Бедный Толя опять онемел от возмущения. Он явно не имел никакого представления об этих рифмах. «Формалист проклятый!» — наконец выпалил он, не давая себя провести такими дурацкими условиями. «Берем любую тему, от Красной площади до Красной Испании, и кладу тебя на лопатки!» Беднега Толя, в отличие от Жени, совершенно безуспешно ухаживал за девушками. Угрожающие стихи относительно финского ножа и мяса любимой тоже не способствовали успеху у девушек. Кармен или другой любительницы сильных страстей в доступном Толе окружении не находилась. Однажды в школьной стенгазете Женя напечатал на Толю такую эпиграмму. «Девушки, Толе!» – музы вскричали, и в чащу. «Толя блаженный стоит!» – снова в руках пустота. Случайно при мне Толя прочел эту эпиграмму и явно не придал ей большого значения. «Блаженный!» – презрительно фыркнул он – обращаясь ко мне, как к человеку, хорошо знающему обоих. Кто из нас блаженный? Люди не видят себя со стороны. С этим он ушел. Ничто не предвещало бури, но буря разразилась. То ли не обратил внимания на двойной смысл эпиграмма. А потом, когда на переменах девушки стали толпиться у стен газеты и хохоча повторять ее, он заклокотал. Через одного своего поклонника он вызвал Женю на дуэль, драку. Бедный Женя не на шутку растерялся. В отличие от Фальстафа, он не был трусом. Я был с ним в горах. Он как козёл скарабкивался на такие скалы, куда не всякий альпинист решится взойти. Но драка – это хаос, это дисгармония. Нет-нет, это ему никак не подходило. Да, он тревожно трогал волосы, как бы предчувствие что они тоже могут пострадать. Это предчувствие давило его. Я пытался уладить дело, но то ли отказался со мной говорить и выставил для переговоров своего поклонника-секунданта. Я был ему неприятен сейчас не только как друг Жени, скорее как человек, знающий, что он не сразу обиделся на эпиграмму. Тут была своя тонкость. Я предложил секунданту принести из спортзала перчатки, песочные часы, и провести бой из трех раундов по три минуты. Секундант пошел советоваться с оскорбленным поэтом. Мы ждали. Ответ его был суров и четок. Песочные часы, да, перчатки нет. Бой до третьей крови. Мы договорились, что поединок произойдет в пять часов вечера на волейбольной площадке рядом с детским парком. Ты же умница, Женя, укорял своего друга Алексея, узнав о дуэли. Неужели ты будешь драться с этим шипзиком Плюнь! «Он вообще не человек!» «Меня вынуждают», — оправдывался Женя. «Ты бы ему это сказал!» «Кстати, в субботу предстоял школьный вечер, где должны были выступать оба поэта. То ли обещал в случае отказа от дуэли сделать на этом вечере такое заявление, после которого Женя только останется перейти в другую школу. Коли, как обычно, на занятиях не было. Когда мы пришли, он сидел на веранде, читая книгу, и, покручивая ручку своей скрипучей кофемолки, он выслушал нас, перестал крутить ручку, оглядел нас своими разумными, лихорадочно горящими чёрными глазами, потом сказал, «Эпиграмма прекрасная». К сожалению, по этикету, принятому у французов, она может быть поводом для дуэли. Условие драться до третьей крови вообще безграмотно Дерутся или до первой крови, или до смерти одного из противников. Ты, Витя, мог бы об этом знать, как дворянин. Так что смело отвергайте это условие. Кстати, античный мир вообще не знал, что такое дуэль. В те времена только государство могло отнять честь у человека. Сдается мне, что мы вернулись в античность. Джугасвири отнял у нас честь. Но, серьезно говоря, так оно и было. В Афинах крат, получив по морде, Привесил к месту фингала дощечку с надписью «Это сделал Никодромос». Он ходил в таком виде по городу, а афиняне сочувствовали ему и возмущались хамством Никодромоса. «А кто такой крат?» — спросил Алексей. «Циник», — небрежно кивнул Коля, взглянув на Алексея и продолжал. Сенека любил говорить. «Если вы, светлейший князь, — обиделся Алексей, — «Встали сегодня не с той ноги, я могу удалиться!» С этим он встал, повернулся и пошел своей четкой независимой походкой. Коля с трудом покинул античный мир и осознал, что случилось. «Алексей, вернись!» — закричал он и, бросив мельницу, кинулся за ним. Вскрикнул внезапно ужаленный князь, не удержался Женя, несмотря на опечальность с предстоящими делами. Коля догнал Алексея, сумел его остановить, стал объяснять, что по циникам он имел в виду не Алексея, а Крата, который был представителем философской школы циников или киников возникшей в Греции после войны. «Что ж, я такой кретин, что не знаю об этих э, философов циников бормотал Алексей, возвращаясь вместе с Колей на веранду и голосом показывая, что другой на его месте мог бы обидеться, но он уже привык. Так бы по-человечески сказал. Женя, мимоходом бросил Коле, твоя последняя острота, настоящая плоскодонка. Возможно, она и годится где-то, но здесь у нас плоскодонки не проходит Потрудись оснащать свои остроты килем. Так вот, Сенека говорил, оскорбление не достигает мудреца. Но Толя не Сенека. Оскорбление достигло соответствующей быстротой, придется драться. Я не хочу принимать участие в этом зрелище, Черни, но ты, Витя, будешь секундантом и отвечаешь мне за голову Женьки. О, — воскликнул Женя, — неужели дело может дойти до головы? Я успокоил Женю и стал обучать его простейшим правилам защиты. От приемов атаки он с негодованием отказался. Потом я, Женя Алексей втроем пошли в спортзал. Пока я доставал часы, Алексей и Женя наблюдали за боями. «Лучше бы в перчатках», — задумчиво вздохнул Женька. Он понял, что в перчатках почти невозможно ухватиться за волосы противника. «Ладно», — сказал я, — и мы вышли. «Умный человек, а пошел на поводу этого идиота», — всю дорогу попрекал Женю Алексей. При этом сам шагал своей отчетливой походкой, как бы отсекая-отсекая от себя глупую, навязчивость окружающего мира. В парке нас уже ждали. Как только я перевернул песочные часы, Толя рванулся, как рыжий боевой петух. В первую минуту Женя растерялся и получил несколько ощутимых ударов. Но потом он его отбросил. Боясь, как бы в схватке не пострадали его волосы, Женя неожиданно правильно построил бой. Используя преимущество своих длинных рук, он брезгливыми ударами толчками отбрасывал Толю, И тот никак не мог добраться до его лица. После второго рауда они оба смертельно устали. К счастью, дело не дошло даже до первой крови. Уже обоим драться ужасно не хотелось. И тут хитрый хохол придумал выход. Хочешь, сказал он Толе, вытянув ноги, они сидели рядом на траве, я на вечере в субботу прочту свою эпиграмму так. «Девушки Женя, муж, скричали». И в чащу Женя Блаженный стоит, снова в руках пустота. «Конечно!» — завопил наивный Толе. «Тем более это чистая правда». «Тогда целуйтесь», — сказал я, изо всех сил сдерживая смех. «Зла не держу!» — по-пролетарски крикнул Толе. И, сидя, облапил Женю, поцеловал его. Женя слегка растерялся. «Наш первый в жизни поцелуй», — сказал он, оправившись от растерянности и снова насмешничая. Он явно намекал что первый в жизни поцелуй Толи пришелся, увы, на Женю. «Опять начинаешь?» – насторожился Толи. «Первый поцелуй поэтов», – пояснил Женя. «А, ну это другое дело», – сказал толя, оглядывая своих поклонников. На вечер, в субботу вся школа пришла. Вся школа уже знала о том, что предстоит. Когда высокий красивый Женя близоруко зал и, поминутно трогая шевелюру, стал читать юмористические стихи, И последним прочел эпиграмму теперь как бы на самого себя зал грохнул от хохота сейчас эпиграмма прозвучала как утроенная насмешка нет то ли с глупой вероломностью выкрикивали некоторые девушки с места то ли на эти выкрики не обращал внимания он сиял от восторга и озирался на своих поклонников но пасаран по кричал он сквозь общий хохот и вздымал сжатый кулак я его вынудил Ко мне Коля относился сдержаннее, чем к Алексею и Жене. Мое увлечение авиацией и спортом он рассматривал как уступку черни. «Энергия мышц не усиливает энергию ума», — шутил он. «А невозможность воспарить духом не заменишь самолетом». Меня эти шуточки нисколько не огорчали, меня огорчало другое. Если вдруг возникали политические разговоры вне нашей среды, Коля как-то легко перестраивался под общую пошлость, и точно угадывал, на какую степень пошлости нужно перестроиться именно в этой среде. Но, ну, разумеется, для нашего слуха он иронизировал, но иногда и не иронизировал. Конечно, отсутствие иронии тоже можно было рассматривать как утонченную форму иронии, но все же, всё же. Я сам в себе чувствовал эту давящую и рациональную силу, но что-то во мне вызывало бешеное сопротивление ей – Иногда оно выплёскивалось в виде слов, которые не принято говорить в малознакомой компании. «Тебя, Карташов, чекисты заметут!» — кричал Коля потом. «Мухус Магадан будет твоим первым беспосадочным перелётом. И не будет снимка в правде. Джугашвили облапил нового Чкалова. Ты же спеши видишь такой снимок!» «Разумеется, я ни о чём таком не мечтал. А твои улыбочки на уроках истории и литературы, — бывало спрашивал я». «Не ловится!» – кричал он, улыбаясь. «Улыбочки можно отнести за счет недостаточной подкованности преподавателя». Пророчество Коли, правда, с большим опозданием, но сбылось. Как я сейчас понимаю, источником всплесков моих откровений была еще неосознанная потребность уважать людей. Доверяя людям, я как бы заранее демонстрировал уважение к их порядочности и призывал держаться уровня. Этого уважения. После тюрьмы, хотя время изменилось, я стал осторожней. Я знаю, что я обеднил себя этим. Время от времени к Коле заходил единственный букинист нашего города, звали его Иван Матвеевич. Это был хромоногий человек на деревянном протезе, со светлыми глазами и до черна загорелым лицом от вечного стояния под открытым небом, над желтой, перезрелой нивой своих книг. Время от времени он приходил к Коле за покупками. Иногда Коле сам, желая у него приобрести ту или иную книгу, менял ее на свою. Имея в виду его деревянную ногу и свирепый океанский загар, мы его между собой называли пиратом Сильвером. Однажды мы были свидетелями забавной сцены. Коля хотел приобрести однотомник Пастернака, включающий почти все его стихи, написанные до 37-го года, и отдавал за него пирату два тома – Корнелли. Пират требовал третий том. Забавность их торга заключалась в том, что каждый унижал именно то, что хотел приобрести. Пират, уважая в Коле равного себе знатока книг, Сам Коля над этим равенством посмеивался, называл его по имени-отчеству. — Поверьте мне, Николай Михайлович, — говорил пират, — цена на однотомник Пастернака будет неуклонно расти, учитывая, что его больше не издадут, это их ошибка. — А Корнель, это Корнель, это давно прошедшие времена, если строго говорить, он же в сущности не историк. — То есть как не историк? — возмущался Коля. — Вас послушать-то кроме Покровского не было историков. — — Николай Михайлович, вы же образованный человек, — говорил пират. — Вы прекрасно знаете, что Корнель скорее поэт истории, нежели историк. Да и во всем городе навряд ли найдутся еще два человека, которые о нем слыхали. Продать его будет чрезвычайно трудно, разве что отдыхающим, но у них каждая копейка на учете. — Ну, конечно, — выпалил Коля в ответ. — Муху столько и делает, что клянется именем Пастернака. А поэтический взгляд на историю есть единственно возможный взгляд. Всю правду знают только Бог. Кстати, учтить пират снизил голос и вопросительно посмотрел на нас. И хотя он прекрасно знал, кто мы такие, взгляд его означал. Не изменились ли мы со дня его последней встречи с Колей? Свои, свои, раздраженно пояснил Коля. Так вот, учтите, тихо сказал пират. Пастернак ни разу не воспевал Сталина. Это о чем-то говорит? Он явно решил сыграть на ненависти Коли к Джугашвили. Но Коля не дал сыграть на этой струне. покажи жив тиран, безжалостно осадил он пирата. Никогда не поздно его воспеть. Пират до того огорчился таким ходом дела, что забыл об осторожности. «Николай Михайлович, это несправедливо!» сказал он крепнущим от обиды голосом. «Если уж он его в В тридцать седьмом году не воспел, нет таких оснований подозревать».